что я делаю? Стоп, стоп. Как-то сказал он себе, вспомнив, что накануне обещал финансировать фильму, затеянную режиссером средней руки при условии, что Магде дана будет вторая женская роль, роль покинутой невесты. Нехорошо, продолжал он мысленно. Там всякие матовые актеры, всякое женолюбивое хамье, и выйдет глупо, если я буду ходить за ней по пятам. А с другой стороны, если ей необходима какая-нибудь забава, и меньше будет шатаний по кабакам, если ей придется вставать позаранку. Думать было поздно, уже договор был заключен, и скоро начались репетиции. Магда первое время возвращалась крайне злой и раздражительной, жаловалась, что ее заставляют повторять одно и то же движение сто раз, что режиссер на нее орет, что она слепнет от света огромных ламп. Ее утешало, что исполнительница главной роли Дариана Каренина та самая, которая год тому назад была написана с Чиппи в руках, относится к ней очаровательно, хвалит ее, предсказывает чудеса. «Дурной знак», — подумал Кречмар. Она потребовала, чтобы он не присутствовал на съемках. Это, мол, стесняет ее. Да и сюрприза не выйдет, если все будет известно заранее. Зато дома он не раз подсматривал, чрезвычайно умиляясь, как она перед трюмо принимает томно-трагические позы. Заметив его, она топала ногой, и он клялся, что ничего не видел. Он отвозил ее в ателье, потом за ней заезжал. Однажды ему сказали, что это продолжится еще два часа, и он отправился погулять и невзначай попал в район, где жил Макс. Внезапно ему страстно захотелось увидеть издали дочку. В это время она возвращалась из школы. Ему вдруг показалось, что вон там она идет с подругами. Он почувствовал страх и быстро ушел. В этот день Магда вышла из ателье розовое, смеющееся, съемки подходили к концу, и нынче ей не было сделано ни одного замечания, и она играла, как еще никогда. «Знаешь что?» — сказал Кречмар. «Я Дарианну приглашаю на ужин». «Да, большой ужин, интересные гости. Сегодня утром мне звонил один известный художник, вернее, знаешь, карикатурист, который, знаешь, делает карикатуры». «Это он выдумал Чиппи, которую ты так любишь. Он только что приехал из Америки, и говорят, он очень-очень занятой. Я и его пригласил». «Только я буду сидеть рядом с тобой», — сказала Магда. «А то прошлый раз?» «Хорошо. Но помни мое сокровище. Я не хочу, чтобы все знали, что ты у меня живешь». «Ах, это все знают», — сказала Магда, и вдруг нахмурилась. «Ты пойми», — продолжал Кречмар, — «это ведь тебе неловко, а не мне» мне это, конечно, все равно, я условности не люблю, так что ты, Магдочка, опять, как в прошлый раз, сделай, пожалуйста, для себя же. Но это глупо. И главное, вообще, эти неприятности можно было бы избежать. То есть как избежать? Если ты не понимаешь, — начала она, когда же, собственно, он, наконец, заговорит о разводе? Будь благоразумна, — сказал Кречмар примирительно. Ты подумай, я делаю все, что ты хочешь. Вот теперь с этой фильмой, ну, Магда... «Ну, моя дорогая!»